Темнота сгустилась и стала почти осязаемой. И единственным огоньком был индикатор синтезатора, показывающий, что он работает. Я снова включил фонарик и посмотрел на клавиатуру. Потом собрал ноту. Другую. 12 нот, прозвучавших из пластмассовых колонок, были проглочены темнотой и туманом. Впереди что-то двигалось.